Глава седьмая. «Почему бы тебе не навестить друзей на стадионе и не взять с собой Костанцу? Сынок, попробуй убедить ее». Руджера с изумлением посмотрел на мать. «Я знаю, знаю, что говорю». Агата и подумать не могла, что однажды сама будет просить Костанцу пойти на этот проклятый стадион после всех усилий, которые она прилагала прежде, лишь бы дочь держалась от него подальше но Агата видела, что Кастанца становится все более угрюмой, замыкается в своем горе. Для самой Агаты в ее возрасте это вполне естественно, но не для девушки, у которой вся жизнь впереди. Стадион был единственным местом, где Кастанца могла расслабиться, не опасаясь осуждений и сплетен. В театр она пойти не могла, в какое-то другое публичное место тоже, ведь прошло всего полгода после смерти отца. Она даже перестала рисовать. А ведь когда-то ей так нравилось это занятие. Что теперь делать? Костанца больше не виделась с подругами, и только жениху удавалось ненадолго развеять ее печаль. Наверное, Доминика был прав, когда говорил, что немцы, швейцарцы и англичане, которые обосновались в Мессине и дали работу стольким людям, настоящий подарок для города. Именно они привезли с собой игру, которая так увлекла молодежь, включая и детей Андалора. На стадионе, куда ходили иностранцы, никто не заметит Костанцу в трауре, и сейчас это казалось Агате истинным благословением. «Нет, я не хочу!» — взорвался Руджера. «Черт подери, туда сходи, сюда сходи! Обо мне ты подумала? Оставь меня в покое, Костанцу тоже!» Впрочем, одним солнечным мартовским утром Руджера собрался с силами и попросил Кастанцу сопроводить его на стадион Райнери на бульвар Либерта. Руджера сказал сестре, что ему не хочется идти одному после такого долгого перерыва. Он был уверен, что она воспротивится, но Костанца неожиданно согласилась. Она надеялась встретить там Альфонса. Он не показывался уже несколько дней, наверное, обиделся, что она все время грустит и никак не проявляет свою любовь к нему. Костанца решила воспользоваться возможностью и извиниться. Альфонсо не заслуживал такого обращения. Они молча шли по улице вдоль моря, погруженной в свои мысли. Возвращение на стадион странно подействовало на Руджера. Он словно встретился с собой прежним. Юношей, полным жизни, которым был когда-то. Руджера боялся, что товарищи по команде, увидев, как сильно он изменился, отнесутся к нему как к чужаку, и, конечно, ему давно нашли замену. Хотя это была всего лишь любительская команда, все надеялись, что рано или поздно их пригласят в мессину. Руджера был тронут тем, что друзья по команде пришли на похороны вместе с Юлитом и Оутсом. И даже английский моряк, который играл с ними в товарищеском матче, присутствовал как представитель своей команды. Некоторые даже навещали Руджера несколько раз. Правда, они чувствовали себя неловко, сидя в сумрачной гостиной со спёртым воздухом, пропахшей ликером Розолио и беседуя шепотом точно в церкви. Обсуждать футбол казалось неуместным, поэтому разговоры постепенно сошли на нет, как и сами визиты. Их увидели издалека. Все игроки уже находились на поле, сидели на газоне и надевали деревянные щитки. Заметив Андалора, все побросали щитки и побежали им навстречу. Приблизившись, парни приветствовали Руджера дружескими похлопываниями по спине. Товарищи надеялись, что он решил вернуться к тренировкам, но Руджера отрицательно покачал головой, хотя отказаться было нелегко. Он с тревогой повернулся к Костанце, но с удивлением обнаружил, что сестра с улыбкой принимает знаки внимания футболистов. Ему показалось, что ее бледное, худое, изможденное лицо вновь обретает цвет и молодеет. Чудеса какие-то. Парни заговорили о Кубке Уитакера, финал которого должен состояться в Палермо в следующем месяце. «Кубок вызова Уитакера. Футбольный турнир, проводившийся на Сицилии с 1905 по 1908 годы, был отменен после Мессинского землетрясения. Они сокрушались, что Руджера и Костанца не смогли посетить тренировочные матчи Мессины. Кубок вызова Уитакера. Футбольный турнир, проводившийся на Сицилии с 1905 по 1908 год, был отменен после Мессинского землетрясения. Костанца рассеянно смотрела в сторону раздевалок. Внезапно она увидела Альфонса. Он медленными шагами шел к ним с дальнего конца поля. Не говоря ни слова, Костанца побежала ему навстречу. «Кто играет?» — спросил Руджеро. «Ты что, не знаешь? Ты где живешь вообще?» — бестактно выпалил Джусти, поправляя трусы. Руджеро удрученно улыбнулся. И другой парень, бросив на джусти испепеляющий взгляд, быстро начал перечислять. «Картер», «Вакара», оутс «Канистрачи», «Феррарио». Но, заметив, что Руджера его не слушает, умолк. Тот наблюдал за Альфонсой и Костанцией, которые оживленно о чем-то разговаривали, уединившись под единственным деревцем на краю сухого поля. Что-то в их позах насторожило Руджера. Потом Альфонсо отрывисто попрощался и отошел, а Костанца неподвижно застыла на месте. «Не упусти свой шанс!» Ходят слухи, что Мессина ищет новых игроков на следующий сезон. «Извините», — сказал Руджера. Под оторопелыми взглядами товарищей он бегом пересек поле, пытаясь догнать Альфонса, но того и след простыл. Руджеро повернулся к Костанце и увидел, что она горько плачет. «Что случилось, Коко?» «Ничего, мы поссорились». Никто так и не узнал, о чем они тогда говорили. В гостиной Кастанца почувствовала запах увядших цветов, как будто они так и стояли там со дня похорон. Исчезнет ли когда-нибудь этот неприятный запах или останется навсегда? Она посмотрела на тетю Джустину, на маму и на Руджера. Каждый был занят своим делом и делал вид, что полностью им поглощен. Кастанца поняла, что они говорили о ней, а она прервала их разговор. Альфонсо расторг помолвку сказала она бесцветным голосом. В комнате воцарилась тишина. Агата вскочила на ноги, уронив вышивку на пол. Она подошла к дочери и попыталась ее обнять, но Костанца отстранилась. Руджера закрыл газету и тоже встал. «Мы уже знаем Костанца. Пока мы были на стадионе, сюда явился его дядя и от имени семьи Альфонса сообщила решение расторгнуть помолвку». Он посмотрел на сестру и, опустив глаза, добавил «Мне очень жаль». «Мерзкие твари, вот кто они. А еще притворяются добрыми христианами», взорвалась тетя Джустина, краснее от гнева. «Успокойтесь, тетя. Они даже не сподобились явиться сами, скандала боятся. Конечно, им было бы неприятно породниться с семьей, глава которой, как говорят, покончил с собой. А вот с дочерью профессора Андалора, одного из лучших врачей Мессины, совсем другое дело», продолжала Джустина, все больше распаляясь. Альфонса? Какое разочарование. Твой отец был прав. Это бесхребетный юнец, который ни за что не осмелится перечить родителям. Не говорите так, я не хочу этого слышать. Костанца закрыла уши. Агата разрыдалась. Мама, успокойся, пожалуйста. Руджера явно потрясенно отвернулся к окну, чтобы скрыть свои чувства. Вы знаете, что Жюльверн умер? Жюльверн умер 24 марта 1905 года. Кастанца схватила газету, чтобы найти нужную статью. Она открыла ее, перелистала и бросила на стол. «Есть новости поважнее, чем разрыв моей помолвки». Агата обеспокоенно посмотрела на Джустину и, с трудом держа себя в руках, спросила срывающимся голосом. «Дорогая, скажи, что говорил тебе Альфонсо? Вас это не касается». «Конечно, Альфонсо мог бы», — начал Руджера, подходя к сестре. «Папа тоже мог бы» перебила его Костанца. «При чем здесь отец?» «Ни при чем, Руджера, я устала, пойду спать». Костанца громко хлопнула дверью и побежала в свою комнату. Она переступила порог в тот самый момент, когда птички в часах, подаренных Альфонса, зашевелились и защебетали, было ровно восемь. Она в ярости схватила висевшую на стене клетку и с силой швырнула ее на пол. Послышалось легкое жужжание, и механизм замер.